Урлан, Фенолио. «Дайте мне лист бумаги и карандаш, и я переверну мир». Фридрих Ницше. Белое и черное искусство. Два дня после праздника в замке Фенолио водил Мэгги по омбре, показывая каждый закоулок. «А сегодня, — сказал он на третий день, когда они выходили из дому после завтрака у Минервы, — Я покажу тебе реку. Спуск к ней крутой, нелегкое дело для моих старых костей, зато там можно поговорить, не опасаясь, что нас подслушивают. А если повезет, ты увидишь русалок. Увидеть русалку Мэгги очень хотелось. В непроходимой чаще ей удалось разглядеть в мутном озерце лишь одну, да и та, завидев тень Мэгги на воде, тут же метнулась прочь. Но о чем Фенолио хочет поговорить с ней в такой тайне? Догадаться было не трудно. Кого ей придется вычитать на этот раз? Кого и откуда? Из другой книги самого же Финолю? Они спускались по тропинке, вившаяся по крутому обрыву между полями, на которых работали под утренним солнцем крестьяне. Как трудно, наверное, получить с этой каменистой почвы урожай, которого хватило бы на зиму. А ведь часть скудных запасов неизбежно доставалась тайным варежкам, мышам. Гусеницам, личинкам и макритцам. Жизнь в мире Финоллио была необычайно трудна, однако Мэги казалось, что каждый новый день в его мире обволакивает ее сердце чарами, клейкими как паутина, и в то же время завораживающе прекрасными. Этот мир представлялся ей теперь совсем настоящим. Тоска по дому почти прошла. Иди сюда! Голос Финоллио вывел ее из задумчивости. Перед ними в солнечных лучах мерцала река в берегах, покрытых цветами. Финоллио взял ее за руку и подвел к самой воде. Мэгги с надеждой склонилась к медленному потоку, но русалок не было видно. Ну да, они боятся. Слишком много людей. Финоллио недовольно показал на женщин, стиравших неподалеку белье. Он повел Мэгги дальше по берегу, пока чужие голоса не смолкли. В наступившей тишине слышно было только журчание воды. Позади на бледно-голубом небе вырисовывались крыши и башни омбры. Дома теснились в кольце городских стен, как птенчики в слишком маленьком гнезде, а над ними развивались черные знамена замка, словно само небо украсили траурной каймой, возвещая о скорби жирного герцога. Мэгги вскарабкалась на плоский камень. далеко выдававшийся в воду. Река была не широкая, но, похоже, глубокая, с темной водой. «Что? Увидела русалку?» Фенолио чуть не свалился со скользкого камня, подбираясь к ней. Мэгги покачала головой. «Что с тобой?» Фенолио хорошо ее знал после многих дней и ночей, проведенных вместе в доме Каприкорна. «Тоскуешь по дому?» «Нет». «Не в этом дело». Мэгги встала на колени и опустила пальцы в холодную воду. Мне просто снова приснился этот сон. Накануне Финолло показывал ей улицу пекарей, дома, в которых жили богатые торговцы пряностями и драгоценными тканями, и все львиные морды, цветы, рельефы, которыми искусные резчики омбры украшали здания родного города. Финолло, кажется, считал все это исключительно своим созданием. Судя по гордости, с которой он демонстрировал Мэгги все, даже самые отдаленные закоулки. «Впрочем, не все», — признался он, когда Мэгги потянула его в какой-то проулок, куда они еще не заходили. «Конечно, у Омбры есть и неприятные стороны. Но зачем тебе забивать этим свою хорошенькую головку?» Уже стемнело, когда они вернулись в мансарду Минервы, и Фенолио тут же побронился с Розенкварцем, который брызгал в феи чернилами. А Мэгги, хотя их перебранка становилась все громче, задремала на соломенном матрасе, присланном для нее Минервой. И вдруг перед глазами у нее поплыла краснота, влажная, душная краснота, а сердце заколотилось все сильнее и сильнее, пока не разбудило ее своим бешеным биением. «Мэгги, гляди скорее!» — Фенолио коснулся ее руки. Под водяным покровом мерцали пестрые чешуйки. В первое мгновение Мэгги приняла их за листья, но потом поняла, что это глаза, глядящие на нее. Глаза, похожие на человеческие, и все же совсем другие, потому что в них не было белка. Руки русалки казались нежными и хрупкими, почти прозрачными. Еще мгновение и по воде ударил чешуйчатый хвост А потом все исчезло. Только стая серебристых, как улиточная слизь рыбок, плыла мимо, давился над водой рой огненных эльфов, каких они видели с Фаридом в лесу. Фарид. Он вырастил у ее ног огненный цветок, специально для нее. Сожрук его и правда научил удивительным вещам. Мне кажется, я вижу каждый раз один и тот же сон, но, проснувшись, я не могу. Не могу его вспомнить. Помню только страх, чувство, что случилось что-то ужасное. Она обернулась к Финоллю. Ты веришь в такие вещи? Ерунда! Финоллю отмахнулся от этой мысли, как от назойливой мухи. Это все из-за разинкварца. Он разозлил фей, и, наверняка, одна из них уселась ночью у тебя на лоб. Они жутко мстительные, причем не особо разбирают, кому мстят. Правда? Мэгги снова обмакнула пальцы в реку и вздрогнула, до того холодная была вода. До нее донесся смех женщин, стиравших белье, а на руку ей опустился огненный эльф. С человеческого личика смотрели глаза насекомого. Мэгги поспешно стряхнула с себя крошечное создание. — Правильно, — заметил Фенолио, — с огненными эльфами нужно поосторожнее. Они могут тебя обжечь. — Я знаю. — Реза рассказывала. Мэгги посмотрела вслед эльфу. На руке у нее осталось красное пятнышко, и кожу в этом месте жгло. «Это я их придумал», — горд заявил Фенолео. «Они делают мед, позволяющий говорить с огнем. Каждый огнеглотатель мечтает его получить. Но огненные эльфы нападают на всех, кто приближается к их гнездам, и почти никто не может украсть у них меда, не получив страшных ожогов». «Зажирок, пожалуй, единственный, кому это удавалось!» Мэгги молча кивнула. Она слушала его в полуха. «О чем ты хотел со мной поговорить? Ты хочешь, чтобы я кого-то вычитала, да?» По воде проплыло несколько увядших цветов, красных как кровь, и сердце у Мэгги снова заколотилось так, что она прижала руку к груди. «Да что это с ней?» Фенолио расшнуровал висевший у него на поясе мешочек, И вытряхнул на ладонь плоский красный камушек. Красота, правда, сказал он. Я добыл его сегодня утром, когда ты еще спала. Это бирил, читальный камень. Его используют как очки. Я знаю. И что? Мэгги провела кончиками пальцев по гладкому камню. У Мо тоже такие были. Лежали на подоконнике в его мастерской. И что? «Какая ты нетерпеливая! Виоланта подслеповата, как крот, а ее очаровательный сынок куда-то запрятал ее старый берил. Вот я и раздобыл ей новый, хоть и пришлось отдать за него почти все деньги, какие у меня были. Надеюсь, она будет мне до того благодарна, что расскажет кое-что о своем покойном супруге. Конечно, это я придумал Козима, но с тех пор прошло много времени». Честно говоря, я не очень-то хорошо помню, что я о нем писал. И потом... Кто знает, как он мог измениться с тех пор, как эта история вздумала развиваться дальше самостоятельно. У Мэгги шевельнулось нехорошее подозрение. Нет, не может быть. До такого даже фенолео не додумается. Или все же... — Послушай, Мэгги... — сказал он так тихо, как будто женщины, стиравшие белье выше по течению, могли его услышать. «Мы с тобой должны вернуть Козима!» Мэгги выпрямилась так резко, что чуть не упала с камня в воду. «Ты с ума сошел? Ты просто спрятил! Козима умер!» «Разве кто-нибудь может это доказать?» Улыбка Фенолио ей очень не понравилась. «Я ведь тебе рассказывал, его труп был обуглен до неузнаваемости. Даже родной отец не был уверен, что это действительно Козима. Лишь через полгода он приказал положить в саркофаг мертвеца, которого решено было считать его сыном. Но это на самом деле был Козимо? Кто может сказать наверняка? Там была страшная бойня. Говорят, поджигатели прятали у себя в крепости какой-то алхимический порошок. Огненный лис поджег его, чтобы спастись. Огонь запер Козимо и его людей в крепости. Стены обрушились на них. И потом никто не мог опознать останки, найденные под завалами. Мэгги вздрогнула, но Финоллю был похоже очень доволен своим рассказом. Она не верила своим глазам, глядя на его сияющую физиономию. Это был он, и ты это знаешь, прошептала Мэгги. Финоллю, мы не можем воскрешать мертвых, знаю, знаю, этого мы, наверное, и не можем. В его голосе звучало глубокое сожаление. хотя разве не вернулись и мертвые, когда ты вызывала призрака? Нет. Они все снова обратились в пепел. Спустя несколько дней. Элеонар так ужасно рыдала, она даже поехала в деревню Каприкорна, хотя Мо пытался ее отговорить. Но там никого не было. Они все исчезли. Навсегда. Хм. Финолио рассматривал свои руки. Они выглядели как руки крестьянина или ремесленника. Не похоже было, что они орудуют лишь пищим пером. Значит, этого мы не можем. Ладно, пробормотал он. И то сказать, что же это будет за история, если мертвые станут возвращаться? Получится полная неразбериха и потом совершенно неинтересная. Нет, ты права. Мертвые должны оставаться мертвыми. поэтому мы вычитаем не Козима, а человека, который выглядит в точности, как он». «Выглядит, как он? Ты просто ненормальный», — прошептала Мэгги. «Ты совсем свихнулся». Этот приговор не произвел на Фенолео ни малейшего впечатления. «Ну и что? Писатели все сумасшедшие. Поверь, я сумею подобрать слова, и я подберу их так хорошо». что наш навехонький Козима сам будет убежден, что он и есть прежний. Понимаешь, Мэгги? Даже если он всего лишь двойник, ему не обязательно это знать. Он не будет этого знать. Ну что скажешь?» Мэгги молча покачала головой. Она пришла сюда не для того, чтобы изменять этот мир. Она хотела только посмотреть. «Мэгги!» Фенолио положил руку ей на плечо. Ты видела жирного герцога? Он не сегодня завтра умрет. И что тогда? Змееглав отправляет на веселье цу не одних только комедиантов. Он выкалывает глаза крестьянам, поймавшим в лесу кролика. Он посылает детей работать в серебряных рудниках, и они возвращаются оттуда слепыми, скрюченными колеками. А своим Геральдом он сделал огненного лиса поджигателя и убийцу. Правда? «И кто же его такого выдумал? Ты!» Мэгги сердито сбросила его руку. «Ты обожаешь выдумывать злодеев!» «Да, пожалуй!» Финолио пожал плечами, как бы желая сказать, что с этим ничего не поделаешь. «А как же иначе? Подумай, кто стал бы читать историю о двух замечательных правителях, под чьей властью наслаждаются жизнью совершенно счастливые подданные? Как ты себе представляешь такую книгу?» Магги нагнулась к воде и поймала проплывающий мимо красный цветок. Тебе нравится их придумывать, всех этих чудовищ, тихо сказала она. Тут даже Финоллио не нашелся, что ответить. Они оба молчали, а женщины в отдалении раскладывали на камнях чистое белье для просушки. На солнце все еще было жарко, хотя увядшие цветы, которые река неутомимо выбрасывала на берег, напоминали об осени. Наконец Финоллио нарушил молчание. Мэги, прошу тебя, сказал он, последний раз. Если ты мне поможешь привести этот мир в порядок, я напишу для тебя самые лучшие слова, которые отправят тебя домой, когда пожелаешь. А если ты передумаешь и захочешь остаться тут, я приведу сюда твоего отца и мать и даже эту книга Жорку, хотя она, судя по твоим рассказам, жуткая тетка. Мэгги невольно улыбнулась. Да, Элианор бы тут понравилась, подумала она. И Реза была бы очень рада снова здесь оказаться, но только не Мо. Он сюда не захочет ни за что. Она выпрямилась и оправила длинное платье. Подняв глаза на замок, она представила себе, что будет, когда там станет править Змееглав с его саламандровым взглядом. Ей и жирный герцог-то не особенно понравился. «Мэгги, поверь», — сказал Финолео, — «ты сделаешь по-настоящему доброе дело. Ты вернешь отцу сына, жене, мужа, ребенку отца. Пусть это не самый милый ребенок на свете, но все же. И ты поможешь разрушить планы Змееглава, если уж это непочетная задача. Прошу тебя, Мэгги». Он посмотрел на нее умоляюще. Помоги мне. Это все же моя история. Поверь, я знаю, что ей на пользу. Одолжи мне свой голос в последний раз. Одолжи мне свой голос. Мэгги все еще смотрела вверх на замок, но видела не башни и черные флаги, а призрака и мертвого каприкорна, лежавшего в прахе. «Хорошо, я подумаю», — сказала она. «А сейчас меня ждет Фарид». Финолев взглянул на нее с таким изумлением, будто у нее ни с того ни с сего выросли крылья. Ах, вот как! Ждет. Голос его звучал весьма неодобрительно. Я думал, мы сейчас пойдем с тобой в замок, отнесем уродине Бирлил. Я хотел, чтобы ты послушала, что она расскажет о Козимо. Я ему обещала. Они договорились встретиться перед городскими воротами, чтобы Фариду не надо было проходить мимо стражи. Обещала. Ну и что? Девушки нередко заставляют поклонников ждать. Он мне не поклонник. Тем лучше. В конце концов, поскольку здесь нет твоего отца, я за тебя отвечаю. Пиноли он недовольно посмотрел на нее. Ты правда стала совсем большая, Мэги. Здесь девушки в твоем возрасте уже выходят замуж. Да и не смотри на меня так. Вторая дочка Минервы уже пять месяцев замужем. А ей только-только исполнилось четырнадцать. Сколько лет этому мальчику? Пятнадцать? Шестнадцать? Мэгги ничего не ответила. Она просто повернулась к Финолио спиной.